Слоны, мореплаватели. Нет ничего удивительного в том, что так манят к себе в разных зоопарках и цирках слоны. Они ведь самые большие сухопутные звери. Но размерами объясняется только малая часть их привлекательности. Слон редко проявляет агрессивность, если только не оказался в опасности. И многое в его натуре достойно восхищения и взрослых, и детей. очаровывает та спокойная грация, с которой даже самые массивные животные управляют своим телом, чтобы принять мягкую булочку или яблоко из человеческих рук. Хотя уже давно известно, что слоны – одни из самых умных млекопитающих, лишь буквально на днях открылось, что у них развита одна способность, совершенно уникальная для сухопутных животных. Они могут издавать особые сигналы, ниже порога чувствительности человеческого уха, заставляя вибрировать лобные кости. Эти сигналы, в отличие от подаваемых китами, преодолевают огромные расстояния и могут содержать в себе различную информацию. Так мамаша-слониха позовет детеныша или предупредит членов стада о вдруг возникшей опасности, внешне ничем не показывая признаков беспокойства. Сходство между дозвуковыми сигналами слонов и сложными распевами китов почти наверняка случайное, ибо первые — это специфически сухопутные твари, и ни один зоолог всерьез не станет рассматривать версию об их морском происхождении. И тем более странно, что все же есть свидетельства, и довольно убедительные, что слоны иногда заходят в воду не только чтобы в жаркий день поплескаться в какой-нибудь луже, или пересечь реку, встретившуюся на пути, но реально выходят в открытое море, подчас покрывая вплавь огромные расстояния. Поначалу это звучало столь невероятно, что специалисты лишь традиционно отшучивались при одном упоминании о пловцах, оснащенных бивнями. Но для криптозоологов, постоянно готовых принять факт, каков он есть, доводов для веры в слонов, покорителей океанских просторов, ныне более чем достаточно. Первое достоверное свидетельство о слоне по рождении моря мы имеем от южноафриканского фермера, проживавшего в провинции Наталь, близ Маргота. С утра 1 ноября 1920 года Хак Баланс глазел на море и вдруг заметил на расстоянии в треть мили от берега бурное волнение на воде. Сбегав за биноклем и устремив его на океанский простор, Баланс рассмотрел двух сражающихся касаток, и некое третье существо, время от времени оказывающееся на поверхности. Пока длилась битва, собралась толпа народу, а фермер, наконец, к своему огромному изумлению, сумел опознать третье животное. Остальные собравшиеся недоуменно заулыбались, когда Баланс заявил, что видит слона. Но стоило кому-то поглядеть самому в бинокль, Как скепсис сменился удивлением и недоумением. Согласно полному отчету о происшествии, опубликованному немного погодя в местной газете, необычная битва продолжалась довольно долгое время, после чего касатки покинули место схватки, оставив третьего зверя безжизненно покачиваться на волнах. А ночью к берегу у Траджиди Хила прибило сильно изуродованные останки, которые внимательно осмотрели. и признали их явно слоновьями, по отличительной форме туловища и бивней. Труп пролежал, догнивая на пляже, несколько дней. А затем, пригнав на берег стадо быков, жители сволокли его в воду, где он был утянут неизвестно куда отливом. Когда сообщение о натальском случае появилось в лондонской Daily Mail, специалист из Реджентского зоопарка поспешил заявить, что это мистификация. Однако некоторые читатели, побывавшие в английских колониях, начали присылать в газету письма с описанием, как они лично созерцали слонов, плавающих по устьям больших рек. А один иммигрант из Новой Зеландии указал даже, что во второй половине прошлого века слоновий костяк выбросило на берег в Квинсленде, австралийской провинции. Однако по-прежнему лишь немногие, хорошо знакомые с повадками слонов люди, были готовы принять на веру, что. такие огромные и тяжелые четвероногие способны плавать долго и на глубине больше, чем их собственный рост. Но примеры, подтверждающие эту возможность, продолжали множиться все прошлое столетие. В 1930 году к ледниковому острову на Аляске приплыла еще одна туша с длинным туловищем, принадлежавшим похоже молодому слону, а в 1944. к берегу у Умахриханишбея в западной части шотландского кентейра, прибило безголовое тело по виду взрослого самца. А ведь и то, и другое место расположено не близко к областям обитания слонов, будь то Индия или Африка, так что несложно себе представить, как удивлены были обнаружившие останки жители. В 1955-м еще двух слонов, судя по всему, индийского вида, вынесло на песок неподалеку от Веллингтона в Новой Зеландии. И в тот же год третий был принесен волной к сен -Мура, на побережье Японии. Через 16 лет море преподнесло еще одно слоновье тело Англии. Оно очутилось в марте 71-го в уайдмус недалеко от Бьюда в Корнуолле. А через несколько месяцев удивленный экипаж рыболовного траулера «Ампула» Едва выйдя из порта Гримсби в Северном море, обнаружил в своих сетях среди обычного улова трески и сельди тушу юного африканского слона в добрую тонну весом. Сложновато, конечно, понять, каким образом эти гигантские млекопитающие оказались по воле волн так далеко от родных мест. Однако сам факт их появления не вызывает никаких сомнений. Может быть, они скончались на берегу, и их унесло приливной волной или свалились в реку и утонули а потом их вынесло сильным течением в море доказательств для этих гипотез маловато к тому же довольно много признаков свидетельствующих о том что слоны провели в море немалое время живыми хотя шкура их и толста но морская соль по всем расчетам должна была привести тушу в состояние полной неузнаваемости задолго до того Как с родных берегов, их прибило в те далекие северные или южные края, где были найдены все перечисленные останки. Однако все тела, за исключением одного, удивительно хорошо сохранились. Проблема в том, что альтернативное объяснение о способности слонов плавать по океану кажется многим специалистам еще более неприемлемым. Зоологи, надо сказать, и слышать об этой идее не желают. Ну вот в 1976 году некая англичанка, подписавшаяся просто «Мэри Ф.», присылает в местную корнуольскую газету две занятные фотографии вместе с сопроводительным письмом. В нем она заявляет, что на фото представлен морской змей, снятый ею в трифузис поинте у устья реки Фэл. Но на самом деле вполне очевидно, что там слон, слегка высунувший голову, и часть туловища из воды. Сама Мэри Ф. тоже признала в письме, что существо более напоминало слона, да и размеры были слоновьи. Однако по каким-то странным психологическим законам очевидцы необычных явлений редко верят своим глазам. Как ни была история, рассказанная ею, невероятно, но многие местные жители, прочитав ее в газете, вдруг припомнили, что лет пять до этого мертвого слона вынесло на берег Убьюда, и от того поверили англичанки гораздо охотней, чем все прочие, видевшие курьезные фото. Так что же, плыл себе весело слон вокруг света, по морям и океанам, и печально окончил свое путешествие незадолго до высадки на английский берег? Вы не поверите, но скрытная Мэри была совершенно уверена, что сфотографированное ей животное пребывало в воде. живым. Так вышло, что всего через три года появилось окончательное доказательство тому, что слоны успешно преодолевают большие расстояния вплавь. В августовском номере за 1979 год журнала New Scientist приводилась фотография, сделанная месяцем раньше адмиралом Кадергамом, и на ней в 20 милях от берега Шри-Ланки плывет по океану слон местной породы. Опознать его было несложно даже по фото, хотя ноги ниже поверхности, но все туловище ясно видно. И тогда, наконец натолкнувшись на неопровержимое доказательство, зоологи-скептики всего мира были вынуждены признать, что да, они были неправы, а слоны действительно могут плавать по морям. Так что, когда в 1982 году абердинские рыбаки выволокли сетью в 32 милях от порта в Северном море тушу слона, никто из братства зоологов не был особенно удивлен. Однако представьте себе полдюжины шотландских траулерщиков. Применительно к ним слово «удивление» звучало еще слишком мягко.